из рассказа капитана Лазейка. Неизвестный объект прошел буквально у нас над головами, когда мы вышли из подземных сооружений. Высота да и однище была не более 10 метров. Мы его хорошо рассмотрели, ведь по периметру станции идет освещенное прожекторами ограждение, и здесь всегда светло. Днище объекта было гладким, но не зеркальным, похоже на толстый слой копоти. Каких-либо отверстий посадочных устройств или минаторов не заметили, но вверх от объекта шли лучи света, три, светло-голубых. Углы слепка закруглены. Объект пролетел над станцией и мягко приземлился в 140 м за ней. Он был большой треугольный. Каждая сторонаю была длиной метров 15. Толщина, высота метра 3. Садился с тихим шелестом. В это время обнаружилось исчезновение двух часовных. Все забегали по тревоге, но нигде не могли их найти. Те, кто остались внизу за пультами, решили пощупать все в шей за оградой станции аппарат локатором ближнего действия, но изображение на его экране сразу пропало. Почему знали те, кто были наверху и видели, как из середины борта треугольного объекта в антенну локатора ударил луч? Капитан Лозейка. Я не видел, когда развернулась антенна номер 12, заметил только вспышку. Она была внутри дождения, и когда мы подбежали, двигатели валялись по сторонам, а сама антенна упала на бок и ярко горела, как деревянная, хотя она стальная. Антенна радиолокатора кругового обзора была сожжена и свалена с систем наведения. Низне с двух антенн была на месте, а верхняя лежала на боку в метрах в 3 от остатков механизма привода. Сам фургон, где собраны эти двигатели и редукторы, был оплавлен, окраска почернела и вздулась пузырями. Самое жуткое впечатление производили алюминиевые детали антенны. Они протекали каплями расплава. Стальные детали горели словно под струйкой кислорода, их толщина теперь не больше 1-2 мм, а некоторые выгорели полностью. Похоже было, что объекту очень не нравилось, когда его облучают радиоволнами. Выстрел был очень прицельным. Прямо на линии огня находился и фрейт и дудник, но его не задело. Потом тушили стальную антенну и траву вокруг нее, искали пропавших часовых Блажеса и Вереницу, держали под прицелом автомата в приземлившийся треугольник, каждый занимался своим делом. Часа через полтора треугольник спокойно поднялся и улетел. И тогда откуда ни возьмись появились и фрейт и Реблажес и рядовой Вереница. Оба даже не поняли, что полтора часа где-то отсутствовали из доклада старшего лейтенанта Горина. Одновременно с эфрейтором Блажесом появился на своём посту и рядовой Вереницы. Он тоже ничего не помнит и убеждён, что всё это время был на посту. По его мнению, мы все появились, как в мгновенном кино. Нас не было, и вдруг все кругом бегаются с автоматами. На наручных часах эфрейтора Блажеса отстают на 1 час 57 минут, у рядового Вереницы на 1 час 40 минут. Особого внимания требует факт исчезновения номеров на автомате и штыки ножи эфрейтора Блажеса. Воронёный металл в этих местах. Чисто и ровно, как заводской, а номера нет. Майор Дуплин. Пожалуй, единственный, кто из нас всех критически и трезво оценил ситуацию, это командир хом-завода старший прапорщик Воронков Борис Афанасьевич. Старый служак опосадил за ограждение множество помидоров солдатам на салаты. Там было ещё много поздних сортов. Так вот, этот гость уселся прямо посреди старшинского поля. Старший прапорщик Воронков. Там указав... Чему ж вон они стреляли в туго-треугольника? Помидоры подавив, антенну поджег, а его упустили. Ходотайство и наказание виноватых часовых за помидоры и антенну.